Глава пятьдесят третья. Хитрец. Лео, а где близнецы? Они еще не вернулись? – спросила я, следуя за своим женихом. На душе было гадливо и холодно. Хотелось просто спрятаться в объятиях моих мужчин и не показываться оттуда, пока не закончится весь этот дурдом. А еще я дико злилась, но даже не столько на Теаля, который сам себя наказал, сколько на Рэмира. Ведь этот недолев испортил мою будущую свадьбу. Я до сих пор понятия не имею, как объяснить всё своим родным. А в нагрузку ко всему этот писец. Нет, я уже сам беспокоюсь. Не думаю, что парни стали бы задерживаться без причины, ответил Леонель, открывая передо мной дверь. Может, отправить за ними Виона? предложила я. Нет, это плохая идея. У мальчишки в голове гуляет ветер. Боюсь, что он не только не отнесётся к заданию с должной серьёзностью, но потом ещё придётся его самого разыскивать. Хмурата вздохнул Селео, присаживаясь на диван. "Как думаешь, что могло их задержать? А вдруг с ними что-то случилось?" беспокоилась я. "Элька, мои племянники-драконы. Я уверен, что ничего дурного с ними не могло произойти, но нужно найти их как можно скорее. Нам скоро предстоит знакомство с твоими родителями." убеждённо сказал мой эльф, немного успокаивая меня. Лео был хмур и подавлен, а мне нечем было его утешить. Поэтому я просто присела к нему на колени. Удивительно, но от рассечения на брови уже не осталось ничего, кроме розоватой полоски новой кожи. Интересно, а у Тиаля уже зажила губа? Хотя нет, не интересно. И вообще, зачем я его вспомнила? А ты сможешь их найти? Как думаешь, Реймир тебя отпустят за пределы дворца ради такого дела? спросила я, пытаясь выбросить всё лишнее из головы. Конечно, это в его интересах. Только не хочу тебя оставлять одну, признался Маэльв, нежно целуя меня в губы. Лео, ты же знаешь, что я взрослая девочка и вполне благоразумная. Обещаю оставаться здесь, пока ты не вернёшься. А если хочешь, можешь меня запереть магией. Только распорядись об обеде, предложила я. Ты уверена, что хочешь этого? спросил Леонель, внимательно глядя мне в глаза. Очевидно, мой эльф тоже беспокоился о племянниках, поэтому моё предложение было своевременным. Хочу. День выдался нервным. Сейчас поплаваю в ванной и лягу спать. Не помню, когда последний раз отдыхала днём, но сегодня это просто необходимо. Почти не соврала я. И естественно, я собиралась выполнить своё обещание и посидеть в покоях, но вряд ли сумею уснуть. Я тоже переживала за своих невозможных драконов и хотела, чтобы Лео поскорее их нашёл. Хорошо. Я постараюсь вернуться к вечеру, пообещал Мельв. Мне хочется выпуская меня из объятий. Буду ждать, отозвалась я, целуя Лео на прощание. Впервые за долгое время я осталась в одиночестве. Вынужденная изоляция не страшила меня, но всё равно было как-то неуютно. Оказывается, я любила своё одиночество не так сильно, как привыкла думать. Решив, что освежиться мне и впремь не повредит, я прихватила из гардероба красивый шёлковый халат и направилась в ванную комнату. Одно дело купаться, когда кто-то ждёт тебя за дверью, и совсем другое это расслабленно валяться в воде, зная, что в твоём распоряжении как минимум несколько часов. Запах местных цветов и трав, тихий плеск воды, влажный пар Все это дарило мне убаюкивающее чувство тепла и неги. В огромной ванне, больше напоминавшей средних размеров бассейн, я отмокала до тех пор, пока не стало неуютно находиться в воде. Осушив волосы и тело полотенцем, я накинула халат. Гладкая лёгкая ткань приятно холодила тело после купания. И вообще, я чувствовала себя, если не заново родившейся, то значительно отдохнувшей. Заходя в спальню, ей двои не споткнулось о перекатной столик с подносом, заполненным различными явствами, с таким обычно приходили слуги. Странно? Интересно, как он перенес все сюда. Хотя чему я удивляюсь, если в этом мире есть порталы, которыми маги перемещаются по планете, то наверняка могут позволить себе и доставлять продукты таким оригинальным способом. Выбрав первое попавшееся блюдо. С удовольствием съела запечённые овощи с каким-то пряным соусом и что-то похожее на жареный сыр тофу. Выглянув в окно, я удивилась тому, что уже стемнело. Выйдя на широкий балкон, я увидела, что ещё не вечер, просто погода испортилась. Небо заволокло тёмными тучами, а издалека уже докатывались отголоски бушующей где-то грозы. Тёплый ветер налетал порывами, ныряя в раскрыть полы моего халата. Было в этом приближающемся буйстве стихии что-то манящее, нечто холодное и мокрое коснулось моего бедра, заставив вскрикнуть от неожиданности и испуга. Это снова вы? Убирайтесь! Не знаю, как вы сюда проникли, но уходите немедленно. Не хочу вас видеть. Вон! кричала я на серебристо-белого нохала, сунувшего свой чёрный нос туда, куда его не просят. Алист тонко заскулил, пригнувшись мордой к полу, но не ушёл. Зверь всем видом выражал свою боль от моего решения прогнать его. Не надо мне изображать вселенскую скорбь, выметайся отсюда. От понимания, что передо мной опять не Тиаль, а неразумная его половина, мой гнев почти сошёл на нет, от чего возмущалась я уже не так убедительно. Похоже, это почувствовал и Лис, медленно подползая ко мне. Он продолжал издавать тихий жалобный звук, заставляя меня дрогнуть. Ты ведь понимаешь, что так нечестно. Не могу я злиться на тебя такого, призналась я, садясь в удобное садовое кресло. Песц спешил воспользоваться моей капитуляцией. Он подполз ближе, с глубоким вздохом укладывая голову на мои колени. С удовольствием зарылась пальцами в плотный мягкий мех, почёсывая и массируя красивые ушки зверя. Песц шумно сопел и забавно мурлыкал, подставляясь под мои ласки. "Вот скажи, как вы можете быть такими разными?" спросила я Лиса, продолжая тискать его. Жалко, что ты не можешь быть всегда таким, посетовала я, не представляя, как дальше быть с его человеческим обличием. Вдали сверкнула молния, отвлекая мое внимание. Голки раскат грома докатился не сразу, издавая сначала ворчливый рокот, а потом оглушающий раскатом. А ты бы этого хотела, чтобы я тоже ползал перед тобой на коленях, выпрашивая ласку? Неожиданно произнёс вполне человеческим голосом Тиаль. Я нервно дёрнулась, пытаясь сбежать, но мои ноги удержал полуголый блондин, сверкая недовольством в глубине карих глаз.